Глава восьмая. Позднее цветение. Вернувшись домой, я долго сижу неподвижно, глядя в окно. Темнота за стеклами жадно глотает свет зажженных ламп. Вот так бы она поглотила, притушила и мои воспоминания, превратив их в слабые тени-отблески, где-то на самой периферии памяти. Несомненно, Захария хотел сегодня как лучше. Предостеречь, поддержать меня, посочувствовать. Вот только не надо было задавать этого вопроса. Вы все еще думаете о них? Конечно, думаю, вспоминаю. Уже не так, как раньше. С тоской и отчаянием, с вечными безнадежными вопросами, которые наверняка рано или поздно задают все люди на свете. Почему? Ну, почему это случилось именно со мной? Отчего такая несправедливость? За что? Вторым был Алекс Браун, давний младший партнер отца. Частый гость в нашем доме. Мы, и дети, воспринимали его как доброго дядюшку, неизменно приносящего сладости и подарки, участвующего в наших играх и даже помогающего с домашним заданием. Льстило, что директор Браун разговаривает с нами как с взрослыми, интересуясь нашим мнением, давая ненавязчивые советы, которые принимались куда с большей охотой, чем приказы отца или увещевания матери». Казалось, ко всем троим младшим Мэйли Алекс относится одинаково. Стало огромной неожиданностью, когда через несколько лет после первой несостоявшейся свадьбы он сделал мне предложение. Оно было традиционным через родителей, точнее, даже через одного отца. Тот тоже в своем обычном репертуаре вызвал меня в свой кабинет и объявил, что директор Браун ко мне посватался. Он дал свое согласие, дату свадьбы можете обговорить сами. И вышел. Хлопая глазами, я уставилась на вскочившего при моем появлении очень смущенного мужчину. Я даже подумала, «Дядя Алекс, это он вас заставил?» «Что? Кто?» — директор издал нервный смешок. «Ну что ты, Эбигейл, конечно, нет. Ни в коем случае. Но тогда что?» Хотя Алекс Браун был моложе отца. Я всегда относилась к нему как к папиному ровеснику, а не как к мужчине, годному для создания семьи. Невысокий, крепкий, с улыбчивыми светлыми глазами, залысинами у висков, аккуратно, неброско, но дорого одетый. Он казался полной противоположностью родителю, спокойный, рассудительный, добродушный, постоянно сглаживавший острые углы не только в застольных беседах, но и наверняка в бизнесе. Пришлось совершенно другими глазами взглянуть на мужчину, сейчас неловко объяснявшегося в любви пусть не только ко мне, но и к моему преданному, к упрочению собственного положения в компании. Я не видела в этом ничего зазорного, воспринимая все как часть себя, вроде моих голубых глаз и неплохой фигуры. Теперь я понимаю, что была еще сущим ребенком, растерянным, впервые столкнувшимся с большой бедой и беспричинной людской ненавистью, а потому инстинктивно искавшим себе надежную опору и защиту. То, чего не смогла найти в собственной семье. Брат с сестрой были слишком молоды. Отец безмолвно укорял меня в сорвавшейся сделке столетия, свадьбы с Дином, вернее, с кланом Линху. Мама только и могла что причитать над моей несчастной долей. А дядя Алекс взял и предложил мне свою заботу, спокойствие и убежище, безопасность. Словом, через несколько дней я была уже помолвлена. Свадьбу решили провести поздней осенью, когда в Сейко вернутся знакомые, друзья и родственники, бежавшие из раскаленного мегаполиса в пригороды и на морское побережье. А что было бы? проведимы церемонию и регистрацию сразу, не дожидаясь многочисленных гостей, скромно и тихо. Неизвестно. Человеческая жизнь, как и история в общем, не знает сослагательных наклонений. Если сейчас порыться в памяти... А ведь Захарий после первой, и после второй моих катастрофических помолвок всегда был рядом. Но тогда я воспринимала его просто как некий фон, привычную домашнюю обстановку. А если ушла и что и говорил, все слова его утешения, как раздражающую помеху моему горю. Что он, что все вокруг понимают? Или наоборот, бередящие мои раны, погружая в еще большее отчаяние? Да, все-таки выражение сочувствия, моральная поддержка — не самая сильная сторона маминого секретаря. Лучше бы и не брался. Или сходил на какие-нибудь психологические курсы. Вот и сегодня, когда он вдумчиво перечислял то, что я пережила в ночь похищения, бррр, я зябко передергиваю плечами, поднимаюсь с дивана и иду проверять, везде ли включены светильники. Вспоминаю о запланированном звонке моему, теперь крайне подозрительному жениху, только поздним вечером, почти ночью. Сомнением кручу мобильник. Может, Чен уже спит? Такие трудолюбивые бизнесмены, болеющие за свое дело, наверняка поднимаются еще до рассвета. Ну что ж, тогда созвонимся завтра, или на неделе, не забыть угостить его ужином. Может, пригласить в ресторан, где мы сегодня были с Захарией, или не стоит портить впечатление от приятного места, а то мало ли как обернется благодарственный ужин. Какая-то слишком уж насыщенная пошла у меня социальная жизнь, вдобавок еще и с криминальным душком.